Беседа двенадцатая. Парадокс причинности. Слушатель С. В физике мы находим некоторые нерешенные проблемы. Если мир полностью подчинен закону причинности, тогда мы не в состоянии ничего изменить. Если мир не вполне связан причиной, тогда для такого мира невозможно установить какие-либо законы. Или мир подчинен закону причинности, или нет. Конечно, если думать о причине и следствии как об единой сущности, если мир представляет собой нечто единое и нет разделения на части, тогда никакой причины и никакого следствия нет. Если Вселенная является только физической, если она подчинена только физическим законам, тогда у нас нет возможности выбора. В чисто физическом мире выбора нет». Даже если душа или что-то подобное ей не является физической, это не имеет особого значения при условии ее подчинения физическим законам. Вы не можете сказать, что причины и следствия не взаимосвязаны, потому что они неестественны. Вы не в состоянии также признать существование причины и следствия, потому что у вас нет над ними контроля. А какой в таком случае смысл об этом говорить – Перед нами парадокс. Есть ли из него выход? Кришнамурти, вы говорите о карме? С. Нет. Физическая Вселенная замкнута. Здесь нет никакого движения. Кришнамурти, все это подразумевает время, не правда ли? Иными словами, все сложное, горизонтальное или вертикальное, все это время. Причины и следствия пребывают во времени». Причина становится следствием, а следствие — причиной, и все это совершается в пределах времени. Буду ли я двигать рукой так или этак, все это заключено внутри поля времени. Вы, уважаемый, спрашиваете, можем ли мы выйти за пределы времени? С. Нет, опыт физического закона пребывает во времени. В пределах этого закона человек не задает вопросов, и какой выбор там имеется. Кришнамурти, совершенно никакого. Вы можете действовать внутри тюрьмы, но эти действия происходят в поле времени, ибо причина-следствие и следствие-причина заключены в поле времени». Память, опыт, знание находится во времени, и мысль есть реакция всего этого. Если у меня нет памяти, я не способен мыслить, я буду находиться в состоянии амнезии. Мысль — это ответ памяти, мышление совершается внутри поля времени, потому что оно составлено из опыта, знания, памяти, а память является частью мозговых клеток. Таким образом, мысль не может покинуть пределы времени, ибо она никогда не бывает свободной. Мысль всегда стара. В интервале между двумя мыслями можно прийти к чему-то новому и использовать его в понятиях времени. Между двумя мыслями существует разрыв. В этом интервале может быть иное восприятие, а истолкование этого восприятия есть время, хотя само восприятие не от времени. М. Мне нужно задать несколько вопросов. кришнаморть идите медленно. Какая-либо иная жизнь во времени не содержит ничего нового. Когда, живя во времени мысль, это сложное образование пытается исследовать нечто, находящееся за пределами времени, она по-прежнему остается мыслью. Поэтому, пока внутри данного поля существует мысль, существует время, это тюрьма. Я могу думать, что здесь свобода, однако такая свобода будет лишь понятием, формулой, подобно тому, как человек, исполненный насилием, притворяется кротким, так и вся государственная идеология, являясь одновременно насильственной и ненасильственной, представляет собой притворство. Итак, пока длится функция мысли, мысль должна действовать в поле времени. Здесь нет спасения. Я могу притворяться, будто мыслю вне пределов времени, но этот процесс точно также совершается во времени. Мысль стара, будь то мысль об атмане или высшем «я», все это лишь часть мышления. С. Где же выход из этого парадокса? Кришнамурти. «Там функционирует интеллект, мысль, а мы тут пытаемся найти ответ, как физики, биологи, математики, как буржуа или саньяси». «С. Однако в физике существуют законы?» «Кришнамурти. Конечно, существуют. Это как-никак целый сумасшедший дом, и мы пробуем найти выход, находясь внутри него. Я должен понять его и принять, таким, каков он есть». Тогда у меня возникает вопрос, а есть ли какое-то действие, исходящее не отсюда? Здесь каждое действие фрагментарно. Вы – религиозный человек, а я – ученый. Здесь все пребывает в состоянии разобщения. «С» – разобщение и подразумевает законы. Кришнамуртий, разумеется. Но эти законы не разрешили человеческих проблем. Вы не только представляете собой физический объект, вы еще и человек. Возьмите проблему такой, какова она есть. Люди живут в разобщении, общество разделено на части. Существует разорванность, и виновна в этом мысль. С. Мысль виновна и за все прочее. Кришнамурти. Конечно. Священнослужители, изобретения... Открытие, боги, йогины — все. Вот так обстоит дело в действительности. Проблема в том, как найти что-то еще. Вы не можете этого сделать. Вопрос не в том, как свести воедино отдельные части, а в том, возможно ли жить без разобщения. С. До сих пор никаких вопросов не возникало, а в данном случае проблема перестает быть проблемой физики. На этом уровне я более не физик, Кришнамурти. Разумеется. Вы прежде всего человек, свободная от разобщения личность. Следовательно, и ваше действие может избежать разорванности. С. Для личности, свободной от разобщения, физика не существует. Кришнамурти. А какова тогда роль художника? С. Он переносит людей в такие состояния, достичь которых... самостоятельно они не способны. Это все еще фрагментарное действие, но в другом роде. в Кришнамурти. «Будучи разобщенным человеком, он нуждается в самовыражении, и его самость есть часть разобщения. Вы не захотите отрицать перед художником его функцию. Важная функция – физика. Однако он не обращается одновременно ко Вселенной, к человеческому сердцу и человеческому уму». Он также важен и не важен, как художник. С. Тут имеется качественное различие. Художник обычно не ясен, Кришнамурть. Художник ясен в своих чувствах, но их выражение оказывается сбивчивым, потому что он обусловлен для объективизма, необъективизма и всего прочего. И так могу ли я жить в этом мире не фрагментарно, не как индуист или буддист? не как христианин или коммунист, а просто как человек. С. Почему не просто «жить»? Зачем это слово «человек»?